Глава 99. «Я уже давно об этом думаю», — начала Петрова, собрав их в кладовой, не на мостике, не там, где стоит актуон и смотрит на неё своими нечеловеческими глазами. Конечно, искусственный интеллект прекрасно видел их, где бы они ни находились, на Артемиде, но она могла хотя бы притвориться. «Думаю, у нас есть только один шанс, один способ пережить всё это. Мы должны завершить нашу миссию». «Ты имеешь в виду посадку на Рай-1», — сказал Плут. «Это единственный способ уйти от преследования. Даже если мы переживем встречу с военным кораблем, ты думаешь, на этом все закончится? У Василиска есть еще сотни кораблей, которые он может послать, чтобы убить нас». 115 уточнил Джан. «Все они направлены на то, чтобы остановить нас. Василиска пойдет на все, чтобы защитить планету. Мы это уже не раз наблюдали». «В любом случае», — добавил Плут, — Ты ведь знаешь, что все, кто находится там, в колонии, скорее всего, мертвы, или... И это отличная альтернатива, они заражены Василиском. Мы можем приземлиться прямо посреди зомби-апокалипсиса. Петрова стиснула зубы. Планета. Наш единственный шанс на выживание. Жан уставился на нее. Вы серьезно в это верите? Он провел руками по лицу. Черт возьми. Не могу не понимать, что вы правы. Что ж, решено. Давайте так и сделаем. «Все не так просто», — признала Петрова. «Артемида не выдержит маневров. Она разрушится, как только мы попытаемся войти в атмосферу планеты, не говоря уж о посадке». «Так что же нам делать?» — спросил Плут. «Я думаю, это очевидно. Нам нужен другой корабль». Джан удивленно присвистнул. «Вы хотите бросить Артемиду?» «Я пыталась найти решение получше. Я благодарна этому корыту». Она похлопала по переборке. Артемида прошла через зад и каким-то образом... Сохранила нам жизнь, да, признаюсь мне, будет трудно просто сбежать, как крыса с тонущего корабля. Может быть, в этом было нечто большее. Может, дело не в корабле, который она не решалась покинуть, а в воспоминаниях о Сэме Паркере, пилоте, которого она едва знала. Покинуть Артемиду означало буквально отказаться от его призрака. Она испытывала противоречивые чувства. И все же это был лучший план, который она могла придумать». «Люди — странные существа», — сказал Плут. «Я, например, без проблем избавлюсь от этого куска дерьма. Ну, если нам нужен новый корабль, то один сразу приходит на ум». «Алфей», — кивнула Петрова. Джан разразился хохотом. «Это корабль смерти, боже. У меня от этой мысли мурашки по коже», — он покачал головой. «Да, но он идеален. Он создан для такой команды, как мы. Именно такой, как мы, мы можем переставить процессоры реактуона на Алфей». Подготовка не займет много времени. Нам нужно только собрать все оборудование, которое они разобрали. Хотя мне это очень не нравится. Я знаю, но у нас нет другого выбора. Плут прополз по стене, чтобы оказаться на уровне их глаз. «Один вопрос», — начал он. «Иметь корабль получше — это здорово, и я, конечно, за. Но как именно это поможет нам справиться с военным кораблем? У Алфея не больше оружия, чем у Артемиды. Он быстрый, но не настолько, чтобы обогнать эти лучи частиц». «У меня есть план и на этот случай», — сказала Петрова. «Я просто хотела начать с самого простого».